«Видишь ли, дорогой Бери, ах, я теперь должна назвать тебя уже не Бери, а Ваше Величество!» Я так долго жила с твоим дедушкой и была так близка к нему. Мне известно очень много из того, что может оказаться полезным тебе. Она улыбнулась ему и мне тоже. Я восхищалась ее самоотверженностью, вспоминая, как она ухаживала за своим отцом. И в эту минуту вдруг почувствовал даже прилив любви к ней. Ты хочешь послать за машу? О, нет-нет-нет! Она наклонилась к уху короля и прошептала. Марепа, Марепа, вот кто тебе нужен. Но ведь он, кажется, довольно стар. Ах, ваше величество, а вы довольно молоды. Она пронзительно смеялась. Именно благодаря такому контрасту может получиться превосходное сочетание. У тебя есть энергия и живость, присущие юности, а у него опыт свойственный его возрасту. Марипа, прошептала она, это самый способный человек. Иначе почему, когда ему было 24 года, он управлял как хозяйством короля, так и адмиалтейством. Но ведь он потерял все свои посты. Но почему? Почему? Потому что он не принадлежал к числу друзей Помпадур. Это была ошибкой нашего отца. Каким бы способным ни был человек, находящийся в ближайшем окружении короля, Если хоть одна из любовниц выражала свое недовольство этим человеком, все, ему конец. А Диоида долго продолжала перечислять достоинства Марипа. И в конце концов мой муж решил разорвать письмо, адресованное Машо, а вместо этого написать Марипа. Я была рядом с ним, когда он сочинял письмо, которое, казалось, очень хорошо выразило все, Он в время чувствовал. Несмотря на то, что мною овладело вполне естественное горе, которое я разделил со всем королевством, я все же должен выполнять свои важнейшие обязанности, ведь я король. Само это слово говорит об огромной ответственности. Увы, мне всего лишь двадцать лет, а на самом деле моему мужу еще даже не исполнилось двадцати. До его двадцатилетия оставалось еще три месяца. И у меня нет необходимого опыта. Я не испытываю желания работать с теми министрами, которые занимали свои посты во время болезни короля. Моя уверенность в вашей честности и ваших знаниях побуждает меня просить вас помочь мне. Вы весьма обрадуете меня, если прибудете сюда как можно скорее. Еще ни один король Франции не всходил на трон с таким стремлением к самопожертвованию, как мой муж. Обеспечив назначением репа, тетушки торжествовали, надеясь, что им удастся в дальнейшем править самим, находясь в тени трона. Я постоянно чувствовала, как они с подозрением наблюдают за мной, и прекрасно знала, что когда меня не было рядом с Луи, Они уверяли его не позволять своей легкомысленной маленькой жене вмешиваться в государственные дела. Мой муж был так добр. Он немедленно раздал бедным 200 тысяч франков и был очень озабочен безразличностью двора, решив раз и навсегда покончить с этим. Он спросил всем де Морепа, каким способом, по его мнению, можно привести в нравственное состояние двор, в котором мораль занимала столь низкую ступень в течение такого длительного периода. Ответ Марипа был следующий. Есть только один путь, сир. Он заключается в том, что Вы, Ваше Величество, сами должны подавать хороший пример. В большинстве стран И во Франции в особенности. Куда поведет государь?